был в квартире в этот промежуток? Какой-то мальчик. Вот в нем и отгадка тайны. Ну, а если он пришел и тут же ушел? Могло быть и так, да. н а шел-то он заниматься, делать уроки, верно? Почему же он вдруг должен уйти? Нет, нет, он не ушел. И именно он этот м а л е ц должен помочь нам распутать клубок что пожалуй вы правы согласился агапов давайте прикинем допустим что р а с с т р о и л о с ь у них дело с занятиями на это потребовалось какое-то время ну, пусть 15 пусть 20 минут а это уже около половины пятого В семнадцать же часов, как известно, поступил сигнал о пожаре. Грабители должны были узнать, когда Витя остался один в квартире, должны были войти в квартиру, расправиться с ним, найти ключи, обшарить шкафы, отобрать наиболее ценные вещи, уложить их, вынести из дома, поджечь квартиру. Маловато времени оставалось у них... Для всех этих операций. Да еще кто-то и водку пил. Нет, нет, нет. Это были убийцы-грабители с предварительной разведкой. И, возможно, вполне возможно, что мальчик этот пришел не случайно. Вы абсолютно правы, товарищ майор. Так значит, действуем? Действуем. И вот работники оперативной группы опять в ключевом переулке. Участковые, уполномоченные, обслуживающие этот микрорайон, председатель домового комитета, классный руководитель школы, где учился Витя Чернецов, рассказывают о его сверстниках. Ребята хорошие, хоть и озорные немного. С кем дружил Витя? Да со многими. С Ивановым т о л и Смирновым Зурой, Арутюновым Ашотом, Надей Беляевой. Вообще вечер любили. И, пожалуй, все или почти все у него в приятелях были. К вечеру Агапов вместе с участковым собрал всех ребят, которые были названы как друзья Виктора. р а с с к а и т е ребята, как... Кто из вас бывалый в жизни Тернецова? А зачем нам у него бывать? Ну как-то, на деле. м о т о д е л Диолки, например. Хм, он сам мог кому-то помочь. Ну, допустим, ведь были же вы у него когда-нибудь. Оказалось, почти все бывали. Только раньше. А почему вот, только раньше? Почему? Молчат ребята. Глаза о п у с т и л и Ну так как ж То все ходили, а потом вдруг никто. Щуплый вихрастый паренек стал неохотно объяснять. д да ведь Серега к нему стал ходить. Чеблаков. Он тоже у нас в школе учился. А с н ы н и ш е г о года в другую школу х о д и т В другой район переехали они. А кто же пойдет, раз Сережка там? Он же обязательно тумаками угостит. Узнали адрес Чеглаковых. Новый дом. Небольшая, но хорошо обставленная квартира. Сергея Чеглакова дома не было. Уехал к родне, в Коломну. Сообщила мать и настороженно спросила, «А зачем он нужен-то? Может, натворил чего? Да нет-нет, хотели поговорить с ним. Если что такое, так вы мне скажите. Без отца растут, -то. вот и отчаянные». В это время... В комнату вошел старший Чеглаков ф ё д о р Увидев Агапова и участкового,